Эпилог. «Как ты догадался?» — не унималась н «Они шли по парку на следующий день». Накрапывал дождь. Сегодня утром официальное обвинение в убийстве было предъявлено Клэр Банальт, и судья дал санкцию на её арест. Во всех газетах появилось сообщение о прекрасной работе комиссара Дальвин судебного следователя Энн шанс и инспектора Пуллена. упоминалось даже помощь комиссара в отставке Дезерэ Брюлея. Про Дронга ничего не писали. Его точного имени многие не знали, а выводить его под кличкой не очень хотели. К тому же раскрытое за два дня убийство было гораздо полезнее записать на имя французской полиции и следствия, хотя бы потому, что скоро должны были состояться очередные муниципальные выборы. Я же объяснил, что она сделала несколько ошибок. Она ведь была не профессиональным убийцей, а действовала под воздействием своих эмоций. Я сразу задал себе вопрос, кто мог попасть в чужой номер, если оба ключа были у самого Аллана? И почему этот чужой так спокойно выходил из номера, не опасаясь, что его могут увидеть? Это мог быть только служащий отеля. Как только я это понял, то сразу вспомнил про горничную, которая проводила нас с Ириной таким недобрым взглядом предыдущей ночью. Я почувствовал, что она понимает, о чем мы говорим. Но на этапе работала одна полька и две француженки. Тогда я попросил комиссара все проверить, и он почти сразу перезвонил, сообщив, что Клэр Банальт на самом деле Клавдия Пастушенко – Ему понадобилось два часа, чтобы получить информацию о её молодом друге и дочери, ушедшей к марокканцу. Заодно мы проверили телефоны и выяснили, что она 11 раз пыталась дозвониться до своего друга, а он отключил телефон. Даже очень терпеливый человек сойдёт с ума, если 11 раз наберёт чей-то номер. Через несколько минут было совершено убийство. Ещё через два часа Брюли узнал всё о её двух мужьях. Если откровенно, то мне даже жалко эту несчастную женщину. Но под пряжкой её обуви мы нашли капли засохшей крови, и твоя экспертиза уже доказала, что это группа крови, погибшей Ирины Малаевой. Вот так всё и получилось». «Легарсмер уже заявил, что берёт на себе её защиту», вспомнила н «Он готов защищать её даже бесплатно, понимая, какую невероятную рекламу среди русскоязычных эмигрантов он получит во Франции». «Он в своём амплуа», согласился дронга «И насчёт Бриджит бордо вспомнила н «Такой случай действительно был». Горничная, оказавшаяся с ней в одном лифте, попыталась ударить её ножницами с криками «Будь ты проклята!». «Я не понимаю, как можно ненавидеть человека только потому, что он красивее и успешнее тебя?» Дронго грустно усмехнулся. Он не стал напоминать своей собеседнице, что и она не всегда способна подавлять эти сложные чувства. Он сам ошибался, потратив два дня на поиски преступника среди окружения Ирины.